Целилась широченная дуло в глухом наморнике, верст на 12 и прямо в полночный крест. Станция в ужасе замерла, на лоб надвинула тьму и светилась в ней, осовевшими от вчерашнего грохота глазками желтых огней. Суета на ее платформах была непрерывная, несмотря на предутренний час. В низком желтом бараке телеграфа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 Руки его, синие и холодные, тщетно рылись деревянными пальцами в рване рукавов, ища убежища.